Глава одиннадцатая. Сурендер нравилось думать о себе, как о некой доброй фее, которая все улаживает. Как об изумительном ангеле-организаторе. Но вообще-то другие думали о ней немного иначе. Всем остальным казалось, что им приходится смиряться с тяжелой работой, не ожидая взамен ничего особенного. Сначала Зои было немного не по себе, когда она разговаривала с Ниной, тем более что она нервно посматривала на Харри, игравшего с грифельной доской. А уж когда Нина спросила, что она читала в последнее время, в уме Зои воцарилась абсолютная пустота. Единственное, что ей удалось вспомнить, был «Веселый почтальон», которого Хари просто обожал, и каждый раз, когда они шли в библиотеку, требовал взять эту книгу. Тот факт, что Нина оказалась большой поклонницей «Веселого почтальона» и продала множество экземпляров, означало, что ответ оказался удачным. Куда удачнее, чем та эротическая трилогия, которую вдруг припомнила Зои, и которая была чрезвычайно популярна пару лет назад. Нина практически услышала, как ее новая начальница напряженно улыбнулась в телефон. При втором собеседовании ей практически не удалось ставить ни слова. Миссис МакГлон, как выяснилось, была экономкой в том доме, где Зои предполагала поселиться. Она говорила без передышки. «Она находится здесь целыми днями, но утром и вечером придется работать Зои, за что она получит жилье и небольшую плату». Питание тоже предполагается, но, как с некоторым вызовом пояснила миссис Маглон, мы тут не избалованы. Миссис Маглон занимается уборкой и стиркой, но не в комнате Зои, так что ей придется самой наводить чистоту, а еще по возможности помогать миссис Маглон. «А вы расскажете мне о семье?» — спросила Зоя. Она сочла этот вопрос совершенно безобидным. Но долгая пауза, последовавшая за ним, заставила ее предположить, что это не совсем так. Но отец семейства Рэмзи заговорила, наконец, миссис Макглон. Он постоянно работает. Вам не следует его беспокоить ради собственного блага». «Хорошо», — согласилась Зоя. «А мать?» «Разве та девица вам не сказала?» — ворчливо спросила миссис Макглон. «Ох, эти англичане! Ничего не смыслит». Зоя моргнула, пытаясь сообразить, о чем говорит ее собеседница. «Их мать уехала два года назад, потому-то вы нам нужны. Но говорить об этом незачем. Это их только расстроит». «Боже мой, но почему?» «Я же сказала, незачем болтать, особенно с хозяином. Ему это не понравится». «Хорошо поняла», — соврала Зоя, почти ничего не понявшая. «А дети?» Шеклтону двенадцать, Мэри девять, Патрику пять. «О, отлично!» Воскликнула Зоя, придя в восторг при мысли о друге для Хари. «Моему малышу четыре». но ну, хорошо, только Патрик необычная пятилетка». «А Харе необычная четырехлетка», — тихонько произнесла Зоя, стараясь, чтобы сын ее не услышал. Миссис Макглон фыркнула, как бы говоря, «посмотрим». «Ладно», — продолжила она. «Испытательный срок шесть недель». Зоя была ошеломлена. «А разве...» «Разве их отец не хочет поговорить со мной?» «Он мне доверяет», — тяжело вздохнула миссис Макглон. «Конечно», — поспешила согласиться Зоя. «Конечно». И все было решено. Зоя вполне могла ненавидеть своего домохозяина, который постоянно поднимал шум насчет квартплаты, и которого она теперь покидала. Но когда он окинул взглядом жуткую комнатушку, мельком отметив постоянно растущие пятна сырости, и после этого к изумлению Зои протянула ей обратно деньги, она испытала такую благодарность, что готова была расцеловать владельца. Все произошло как-то уж слишком быстро. Сурендер просто... просто очаровала ее. Она отмахнулась от всех возражений Зои и от всех ее тревог, с недопускающей возражений логикой, заявив, что вряд ли Зоя может остаться там, где она сейчас. А в Шотландии ее ждет большой дом, немного работы по присмотру за детьми, «Немножко работы в книжном фургоне, так, чуть-чуть того, капелька этого, а основную часть времени она будет свободна, и к тому же в Шотландии легко устроиться на работу в детский сад». Что тут можно было возразить? Да и оставался ли у Зои выбор? Джесс Ноу пропал. Судя по его инстаграму, он умчался на Ибицу, вел там концерт от случая к случаю. Зоя не знала, платит ему за это или нет, но подозревала, что не платит. Джесс выставлял свои фотографии на фоне то ли восходов, то ли заходов солнца в разнообразных нелепых шляпах и в окружении молодых женщин. Возвращенной квартплаты оказалось достаточно, чтобы купить билеты на север для семнадцатичасового путешествия, которого Зоя совсем не жаждала. Да еще хватило и на новые вещи для Хари, Потому что, о радость, в отделе одежды в супермаркете устроили распродажу, и Зоя ухватила парочку свитеров и дешевенькую куртку. Но что их ждало в Шотландии, никто не знал. Там холодно, и там живет лохнесское чудовище. Наверное, как раз в том месте, куда они отправляются. Каждый раз, когда кто-нибудь спрашивал о лохнесском чудище, глаза Хари становились огромными и круглыми, и он прятался под кровать, так что Зоя попросила друзей не упоминать об этом монстре. Но это никого не остановило. Зоя на самом деле не хотела никому говорить, что если она не уедет, то ее в любом случае через шесть недель выселят. просто не могла обо всем этом думать. Она справится, она будет просто великолепна и станет экономить жалование до тех пор, пока окончательно не встанет на ноги. А те маленькие детки, оставшиеся без матери, как они будут счастливы, когда она приедет к ним? Само собой, она не заменит им мать, но сможет все-таки сделать их жизнь лучше. Просто нужно работать как следует. Впервые за очень долгое время Зоя оптимистично смотрела в будущее, позволив разыграться воображению. Однако ей трудно было выдержать облегчение в голосе Джеза, когда тот понял, что Сурендер все улазила. Зоя осознала, что где-то в глубине души, не признаваясь в том самой себе, она лелеяла крошечную надежду, самую маленькую, на то, что Джез может сказать «Эй, детка, я вот что думаю. Брошку я это диджейство, найду хорошую работу, я сяду на месте, чтобы стать семейным человеком». «И как насчет того, чтобы мы вместе сняли хорошую квартиру?» «Я теперь изменился». Но, конечно, Джесс не мог измениться. Он просто не мог стать другим человеком. Зато Зоя материнство изменило целиком и полностью, хотя Джесса это ничуть не задело, разве что вызвало в нем чувство неудобства из-за того, что Зои и Харри мешались в его жизнь международного гуляки, который он мечтал продолжать. Нет, это было не для него. Он даже не предложил Зои отвезти ее в Шотландию на своей дурацкой машине. Он что-то бормотал насчет того, что заедет попрощаться, и это после того, как Зоя напомнила, что едет всего лишь в Шотландию, и Джесс вполне мог бы навещать ее там по выходным. Он вообще разговаривал как-то неопределенно, и Зоя рассердилась. Как бы то ни было, Джезу явно стало неловко, потому что он заехал все же в последний вечер, когда все уже было упаковано, кроме одеяла чайника, и даже привез купленное на вынос -каре, редкий случай. Он посадил Харик себе на колени и позволил ему весь вечер играть со своим телефоном. И его мягкое терпение и молчаливая преданность Харри отцу в очередной раз разбили сердце Зои. Зои в последний раз посмотрела в окно, сквозь серые сетчатые занавески, которые не становились белыми, сколько она их не отбеливала. Посмотрела на отвратительную дорогу, вдоль которой стояли невысокие здания, на мусор, который нес вдоль улицы ветер, на подростков, жаркие вечера, постоянно галдевших на углу. Насвет с главной улицы, что шла впереди поперек их квартала. Там в стояли мясные лавки, благотворительные магазинчики и отели на одну ночь. Но, если верить словам домохозяина Зои, все это вскоре должно было превратиться в нечто совсем другое. Но Зоя это не слишком волновало. По правде говоря, она даже ненавидела все это: грязную комнатушку, вытертый ковер, жен других жильцов, горы, почту, входной двери. Рекламу, доставки пиццы и политические брошюры, прочий хлам, бесконечные сражения за крошечное местечко для коляски внизу, между чужими велосипедами. Но это был дом. Именно сюда она вернулась после родов. Вместе со встревоженным на вид джезом, который постоянно таращился в свой телефон и размахивал руками, но ничего не делал. Именно сюда в первые недели приходили их друзья, чтобы восклицать, какой у них милый ребенок. Но ну, постепенно их визиты стали реже. потому что Зоя уже не могла ходить на вечеринки или девичники перед чьими-то свадебами. Ей для этого нужно было брать няню для Хари. И именно сюда Джесс стал приходить все реже и реже, пока, наконец, не перестал даже отвечать на звонки. Здесь же Зоя сидела в отчаянии, глядя на груду стирки после того, как на несколько минут забегала ее мать с пакетом дешевых бисквитов и тут же уносилась по своим делам. А Зоя гадала, как такой маленький человечек умудряется перепачкать так много всего. Сушить вещи было негде, приходилось все развешивать, как придется. И Зоя в конце концов стало казаться, что она живет на каком-то древнем восточном базаре. А потом они с Хари остались одни. Но даже это место с дребезжащими ставнями в окнах и плохо закрывающейся дверью было домом. Единственным домом, который знал Хари, А теперь Зоя отправлялась в неведомое. Зоя старалась справиться со своими чувствами, когда укладывала последнюю коробку в машину Джеза. Он, наконец-то, сначала как следует, поворчав, согласился сохранить кое-что из ее вещей. Все подруги Зои сочли, что она сошла с ума. Конечно, ведь ее подруги жили в других условиях, снимали хорошие квартиры на двоих, а то и на троих. Но Зоя отчасти сама была виновата. Она ведь, изредка решаясь показаться на людях, всегда делала вид, что у нее все в порядке, улыбалась, говорила, что все отлично, и притворялась, будто и не думает о деньгах. Зоя вспомнила... Пару давних вечеров, когда ее мать решала посидеть с Харри, и она ходила в паб с несколькими подругами. Ей следовало признаться, рассказать им, как трудно ей приходится. После пары бутылок дешевого просека Тамале стала жаловаться, что после рождения ребенка муж уже не кажется ей таким привлекательным. А Исмин сказала, что материнство кажется ей ужасно скучным. А Кади принялась болтать о том, какие у них долги. И почему-то, может, потому что уже намеревалась уехать, Зоя ощутила себя буквально захлестнутой этим потоком признания лицом к лицу в мире далеком от безупречных младенцев в Инстаграме или Фейсбуке. Зоя вдруг осознала, что именно она потеряла за прошедшее время, ведь она никому не рассказывала о том, насколько одиноко и не чувствует ни малейшей поддержки, и что все оказалось намного труднее, чем она могла предвидеть. И никогда ей в голову не приходилось, что другие мамочки в самых разных ситуациях могут чувствовать то же самое». Тот вечер закончился крепкими объятиями и взаимными признаниями в любви. И Зоя теперь думала о том, что расстается с прекрасными женщинами и клялась не терять с ними связи. А этим утром она чувствовала себя абсолютно больной и испуганной. Грязный, уродливый Лондон показался вдруг надежным убежищем, а решение переехать неведомо куда, ну да, глупым. Накануне вечером она болтала с подругами, и все они твердили, что она очень храбрый человек, если решила начать все сначала. Но у Зои от этого храбрости не прибавилось. Она стала чувствовать себя еще более глупо. Джесс горел желанием уехать до того, как его поймают парковочные нацисты, и это, похоже, беспокоило его куда больше, чем то, что Зои увозит его сына в какую-то другую страну. Харри очень любил машину Джесса, и даже сейчас явно трепетал от желания очутиться в ней и прокатиться. Джесс не смотрел на Зои. Он смутно понимал, что оба они потерпели неудачу. проявили несостоятельность во всем, не смогли справиться с основными проблемами, имея ребенка, не сумели остаться вместе, вырастить его в каком-нибудь уютном и теплом месте в безопасности. И оба они не стремились разговаривать, разве что обещали друг другу посмотреть, как пройдут эти ближайшие шесть недель. И в самом деле, что будет делать Зои, если испытательный срок пройдет неудачно? Она отказывалась даже думать об этом, только не сейчас. Разберется, когда придет время. Ну, приехали, пробурчал Джесс. На нем был коричневый замшевый спортивный костюм, отвратительно на нем сидевший, но почти наверняка стоивший целую кучу денег. Пока, парень! Он легонько дернул Хари за руку и рассеянно улыбнулся в сторону Зои. Она вспомнила тот вечер, когда впервые увидела Джеза в том баре, придя на скучное свидание с кем-то другим. Он хохотал, закинув голову назад, сверкая зубами. Он увидел ее на том свидании, когда сам был с друзьями и понял, что дело идет так себе. Мужчина, с которым Зоя тогда встречалась, и имени которого не могла припомнить, налился кровью от гнева, когда она не согласилась с ним в каком-то политическом вопросе и задрожала, когда он сунул ей счет, предполагая, что они оплатят его пополам. Но умудрилась сохранить на лице улыбку и посмотрел на свои часы. Когда мужчина ушел в туалетную комнату, Джесс спеша подошел к ней. «Ух ты!» — насмешливо произнес он, и Зоя так изумилась и в то же время испытала такое облегчение, что расхохоталась. «А я-то старалась принарядиться», — сказала она. «Вижу», — кивнул Джесс. «Только он похож на огрызок засохшего окрока. «И пахнет так же», — мрачно ответила Зои. «Ну так попрощайся», — предложил Джесс. И пойдем к нам выпьем». Компания его друзей расположилась в углу, и там явно было куда веселее, чем за столиком Зои. Как только ее кавалер вернулся, она встала и улыбнулась таким видом, словно приходила на собеседование по поводу работы. По сути, это и был нечто вроде того. Зоя сказала, как ей было приятно познакомиться, и сбежала раньше, чем кавалер успел изложить ей свою изумительную теорию о том, почему женщины на службе должны справедливо распределяться среди мужчин. Джесс уже заказал для нее пиво. Самоуверенный нахал. Зоя была крайне взволнована. А теперь? Вот к чему они пришли. Пожалуй, лучше было выбрать тот огрызок старого окорока. «Ну, пока», — сказала она, — «созвонимся». «М-м-м», mm -hmm», промычал Джесс, оглядываясь в поисках дорожных контролеров рядом с автобусной станцией. «Ну да, хорошо, отлично». И пошел к машине. Но в самый последний момент, когда уже открывал дверцу, он вдруг быстро вернулся, не глядя на Зои, подхватил на руки сына и прижался лицом к его тоненькой шее. А потом снова поставил Хари на землю и уехал в облаке выхлопных газов. Харри с довольным видом махал рукой ему вслед. Он уже привык видеть, как его отец уезжает от них.